Политбюро было у них, религию тогда вообще почти ликвидировали, храмы разрушили, а ты – жрецы. Владимир, ты внимательнее посмотри, что было перед тем, как государство, что Советским Союзом стало называться, возникло? Как что было? Все знают, был царизм. Потом свершилась революция, и мы пошли по пути социализма, стремились построить коммунизм. Но перед тем, как революция свершилась, в народе образ усиленно распространялся справедливого, счастливого и нового устройства государства, а старое устройство обличалось, ведь образ строился сначала государства нового, и образ нового для всех добрейшего правителя в народе создавался. И то, как каждый будет жить счастливо, вот эти образы и повели людей, позвали за собой сражаться с теми, кто еще старым образом был верен. И революция, потом гражданская война, в которую народом множество было вовлечено, на самом деле двух образов сражением были. Конечно, что-то в этом может и есть, но только Ленин, Сталин не образы, Они, все знают, просто люди, руководители страны. Ты называешь имена, считаешь, что стояли за ними только люди плоти. На самом деле, может, сам подумаешь, поймешь, все это далеко не так, Владимир. Да как не так? Я ж говорю тебе, все знают. Сталин человеком был. Тогда скажи, Владимир, мне, каким был Сталин человеком? Каким? Ну, каким? Ну, сначала все его считали добрым, справедливым, детей любил. Его на фотографии и на картинках с девочкой маленькой на руках изображали. В войну солдаты многие шли в бой, крича за родину, за Сталина. Все плакали, когда он умер. Мне мать моя рассказывала, когда он умер, плакало почти все население страны. И в мавзолей... его рядом с Лениным положили. Так значит, многие его любили и с именем его в смертельной схватке с врагами побеждали. Стихи ему писали. Но что потом? Теперь что говорят о нем? Теперь считают, что он был тираном, убийцей, кровопийцей. Народу множество в тюрьмах сгноил. Из мавзолея его тело вытащили, в землю закопали — и памятники все уничтожили, и книжки, что писал когда-то он. Теперь ты понимаешь сам, перед тобою два образа предстали, два образа, а человек ведь был один, один. Каким он был, сейчас ты можешь мне сказать? Наверное, не могу. А ты сама сказать не можешь. Не соответствовал ни первому и ни второму Сталин образу. И в том трагедия была страны. Всегда трагедии происходили в государствах, когда значительным несоответствием бывало правителя и образа его. С того все смуты начинались. И люди в смутах за образы сражались. Совсем недавно к образу коммунизма стремились люди. Но образ коммунизма ослабил. Теперь стремишься ты к чему? И в государстве все живущие к чему стремятся? Теперь мы строим, ну, может быть, капитализм или еще что-то, но чтобы так жить, как в развитых странах люди живут, в Америке, Германии, но в общем, чтобы демократия была, как там, у них, достаток больше. Теперь у вас отождествлен образ страны и справедливого правителя в ней по образу тех стран, что ты назвал. Ну, пусть по образу тех стран – Но это говорит о том, что оскудели знания со всем жрецов страны, в которой ты живешь. Нет знаний, нет сил у них, чтоб образ сотворить достойный, способный повести своим путем. Обычно в ситуации такой все государства умирали. Тысячелетий так история гласит. Но что плохого, если мы жить станем все, как, например, в Америке или Германии живут? Владимир, посмотри внимательнее сам, сколько проблем в тех странах, что назвал ты.